«Так вот», — продолжал Беня, — «в машинном у нас не театр, свету мало, но и не погреб, усё просматривается нормально. Так что усё я видел, хотя и стоял тухисом к процессу. Вдруг смотрю, стало светлее, только свет какой-то зеленоватый, как в Морге на Молдаванке. Оборачиваюсь, а от правого борта к левому зелёный такой лучик протянулся, и, что характерно, при этом наскрозь оба дизеля прошил». Один сразу и заглох. Потом лучик этот раз делает по борту круг, как мой напарник Йося ручкой, когда прощается. Тут и второй дизель заглох, а кусок борта круглый, как люк на тротуаре, и такой же толстый внутрь водой впихнул. На левый борт я уже смотреть не стал, но такие и ежу понятно, что там наблюдалась аналогичная картина. Только смотреть её было уже некому, потому что мы с Йосей взяли ноги в руки и сыпанули вверх по трапу, как ошпаренные. Йося орёт: "Вода в машинном!" А ему с бака отвечают: "Вода в трюме!" И крен уже такой, что так и тянет сходить налево. Но налево мы не пошли, а за место этого сходили за борт всем экипажем. И правильно сделали, потому что железняк потонул, как только мы от плыли метров, извиняюсь, на полста. — А ваши двое как погибли? — спросил Ламберт. — Видел? — Как погибли, не видел, но у борта видел половину Миши Старпома, — угрюмо сообщил Бенни. — Половину? — не понял Ламберт. — Какую половину? — Верхнюю. пояснил моторист. От поясы выше. Только не спрашивай за подробности. Мне рассматривать было некогда. Помню только, что крови на палубе почти не было. Понятно, кивнул Герлид. А с водолаза есть кто? Есть, отозвалось несколько голосов. У нас почти так же было, сообщила очередная морячок. Только нам не борт продырявили, а половину днища отняли по корме. чуть ниже в этой линии. Ребята вовремя заметили, и за борт попрыгали, а водолаз наш, Юра, к тому времени шлем уже снял, а башмаки с костюмом ещё нет. А там грузило при поясе почти центнер. Не выплатить ему было никак бедолаге. А на плавкраницево некоторое время живые у ближнего к выходу края стояла, нерешительно переглядывались, потом кто-то прогнусавил: "Давай ты и стропа". Один из людей, видавший виды в спицсовке, неловко кашлянул в кулак и привстал. Это я того врать не стану. Никаких лучей не видел. Дёрнуло нас не слабо, когда стропы лопнули. Это да. Слышу, орёт кто-то, вроде Степаныч. Видно, стропой сшибануло на отлёт. А потом гляжу, кран в воду падает и пантон из-под днок уходит. Ну и того в воду сегонул. Клежу, наши вокруг плывут, а чуть дальше морячки с буксира. Так до берега и догребли, как на сушу выбрались, оказалось, Степаныча нет и Сани Бантика. И у морячков не все спаслись. Вот. Понятно, вздохнул Геральт. Кто-нибудь видел под водой что-нибудь необычное? Повисло тягостное молчание. Геральт выжидательно шарил взглядом по толпе, но не мог никому заглянуть в глаза. Рыбатяги все как один смотрели в пол. Потом кто-то глухо произнёс: "Ты, ведьмак, ерунды-то не пори, кто под воду угодил, тот там и остался, а кто плыл, тому некогда было по сторонам зыркать. Выплыть бы". "Я понимаю", бесстрастно ответил Геральт. "Однако кто-то или что-то продырявило ваши кораблики и пустило к дну плавкран. Это что-то шастало там в толще воды. Кто-нибудь обязательно должен был заметить". Один из работяг, совсем ещё молодой орк, вытянул руку, будто школярные уроки. "Я видел", ломающимся баском сообщил он. "Даже коснулся. Только в воду прыгнул, подо мной что-то проплыло, задело по ногам. Быстро так, шмык и нету. Вроде круглое. А размер большой", уцепился за чевица Гэральт. "Не маленькое, с тракторное колесо даже больше". Ты в башмаках плыл или босиком? На ощупь оно какое? Гладкое, шершавое, холодное, тёплое? На Пантонию я в шлёпанцах был, но в воде они сразу слетели, так что босиком. Вроде эта хрень гладкая была, а вот тёплая или холодная, не скажу. Пожалуй, как вода, не теплее, не холоднее. А потом оно не возвращалось, больше не видел его. Не возвращалось. И слава жизни, что не возвращалось. Не вернулось, то есть. А то мало ли Герльд с Ламбертом снова переглянулись. Никто не хочет что-нибудь добавить, поинтересовался Герльд. Нет? Никто не хотел. Похоже, больше мы из них не вытрясем, тихо сказал Ламберт напарнику. Идём отсюда. Угу, промычал тот, вставая, и громко добавил: "Если кто-нибудь что-нибудь вспомнит, уж не поленитесь сбегать к нам сообщить, ладно?" Ведьмаки ушли не прощаясь и не оборачиваясь, хотя три десятков взглядов долго буравили им спины. Минуты через 3, когда свернули на аллею, ведущую к проходной, Ламберт словно с неохотой сказал: "Знаешь, кого ещё нужно потрясти?" "Кого?" "Комбинатских техников", сообщил Ламберт невозмутимо. Геральт встал, как будто на стену наткнулся. "Тут есть техники", выдохнул он, не скрывая удивления. "Есть, как выяснилось, двое". Шах. Ну что, Лам? До да к ним нужно было идти в первую очередь. Не уверен. Ламберт сомнением покачал головой. Если бы это были стоящие техники, руководство клана нас с ними давно свело бы, а ещё вернее, вообще не стало бы обращаться в Арзамас. В словах Ламберта имелся известный резон. Громким словом техник нынче не стеснялся именовать себя любой пройдоха. Наука, копающаяся в железных потрохах разнообразной машинерии, которая перманентно вырастала на заводах большого Киева, техники эти в профессиональном смысле представляли собой примерно то же, что полуживая кляча на элитных бегах. Результаты их изысканий вполне предсказуемо стремились к нулю, а авторитет в среде, реально близкой к тайным науке и технике, и вовсе располагался в области отрицательных значений. Если это плохие техники, много мы из них не вытрясем, без особого энтузиазма произнес Геральт. Но ты прав, наверное, сходить к ним стоит. Даже если это полные тупицы, они наверняка регулярно суют нос в такие места, куда нормальный комбинатский работяга либо поленится, либо постережется. Вот и я о том же, буркнул Ламберт. Пошли, я знаю, где они обычно ошиваются. И где? В библиотеке. Шо-то роют. Герльт усмехнулся и передразнил: "Что-то, ты начал говорить как южак, дружище Лам". Ламберт лениво отмахнулся: "Да и пусть, это заразно, оказывается". "Думаешь, заразно?" Герльт задумался на несколько секунд и авторитетно изрёк: "Скорее, это говорит о твоей высокой обучаемости и приспособляемости к изменчивому окружению". "Мне гордиться, как хочешь. Тогда подожду. Вон, видишь дверцу? Это вход в библиотеку". А разве она не в главном корпусе, как оказалось, только не спрашивай почему. Может, ружья отнесём? Нехорошо как-то с ружьями в библиотеку. Давай отнесём, ухмыльнулся Ламберт. Мне как раз в сортир надо. Ты да и время к обеду. Может, после обеда к техникам? А, что-то изгладился я после местного поила. Не возражая,